«Славная штуковина!» Ладонью свободной руки снейк похлопал по обшивке челнока так, словно он уже был его собственностью. «Кто ее сюда приволок?» «Тебе что за дело?» — прошипел тык. «Что ты с ней собираешься делать, тык?» — насмешливо спросил Снэйк. «Я же тебя знаю. У тебя фантазии хватит только на то, чтобы разломать ее». моё дело». — насупился Тык. — Захочу, так и разломаю. Снэйк снова похлопал ладонью по обшивке. — Сдается мне, что внутри эта штуковина пустая, — сказал он. — Пожалуй, я стану в ней жить. — Сдохнешь скорее, — закричал Тык и кинулся на противника. Рассчитывая на внезапность нападения, — он собирался концом тонфы нанести Снейку сокрушительный удар в солнечное сплетение. Однако, сохраняя беспечный вид, Снейк внимательно следил за каждым движением противника и вовремя успел увернуться от удара. Пройдя вскользь тонфа тыка только содрала клок кожи с его живота. Одновременно с уходом в сторону... Снейк легко одной рукой вскинул тяжелую булаву и обрушил ее на спину противника. Перехватив тонфу за боковую рукоятку, тык подставил ее под удар до да так ловко, что, скользнув по палке, булава противника ударила в пол. Наблюдавшие за схваткой главарей бешеные подбадривали их громкими криками и улюлюканьем. При этом им было абсолютно безразлично, чей представитель одержит вверх. Их занимало само зрелище, а не исход поединка. Снэйк оказался чуть медлительнее своего противника. Он еще не успел заново поднять булаву, как тык ударил его ногой в живот. Снэйк согнулся пополам. Тык вскинул тонфу, и со всего размаха ударил ею по локтевому суставу руки противника, в которой тот держал булаву. Пальцы Снэйка безвольно разжались, и рукоять булавы выпала из руки. Издав ликующий крик, тык занес Тонфу для того, чтобы нанести последний удар по затылку противника. Но рука его так и осталась поднятой вверх. Взгляд его был устремлен на люк челнока, створка которого откатилась в сторону. В открывшемся проеме стояли люди. «О, черт!» — только и произнес Ферри, глядя на представшую перед ним картину. Челнок был окружен странными людьми, похожими на толпу бродяг, раздобывших одежду не иначе, как на мусорной свалке. Однако все они были при оружии, а двое из них, Самозабвенно тузили друг друга, всего в каких-то нескольких метрах от люка. Отодвинув Саепина в сторону, к краю люку подошел Юрген. «Ну и кто мне объяснит, куда мы попали?» Окинув взглядом то, что происходило вокруг челнока, спросил он. «Судя по воне, зажав пальцами свой огромный нос, просипел Саепин. В общественный сортир. Воспользовавшись временным замешательством тыка, снейк не упустил своего шанса. В руке его сверкнуло закругленное лезвие теко И в следующее мгновение тык с истошным криком корчился на полу, зажимая обеими руками распоротый живот. «Бешеные!» — уверенно произнес Ферри. «Челноки должны были сесть на крышу сектора Ньютона», — сказал Юрген. «Нос!» «Ты забыл вести поправку на лишний вес?» «Я дал максимальную поправку», — обиженно ответил Саепин. Наш челнок был перегружен сверх всякой меры. Вместо семи человек — одиннадцать. Поэтому и поправка не смогла удержать его на курсе. «Значит, надо думать, мы сейчас находимся в секторе Ньютона, населенным «бандами», «Антиобщественными элементов, именующих себя бешеными», вынес заключение Юрген. «Похоже на то», — потирая пальцами нос, кивнул Саепин. Выпрямившись, Снейк посмотрел на странных чужаков. «Я так и знал, что эта штуковина внутри пустая». — воскликнул он, восхищенный собственной догадливостью. То, что внутри оказались еще и люди, его ничуть не смутило. — Выметайтесь! — приказал он им. — Резвый парень! — усмехнулся Ферри. Но, увидев, что снейк поднимает с пола булаву, на всякий случай взял его на прицел. Юрген выдвинул трап и спустился вниз на пару ступеней. — Как тебя зовут? — спросил он у главаря банды. «Снэйк», — ответил тот. «Насколько я понимаю, ты один из представителей этой компании». Террорист указал рукой настоящих чуть в стороне бешеных. «Я главарь банды бешеных», — гордо заявил снейк «А это тык», — указал он на мертвое тело у своих ног. «Он был главарем другой банды, но я убил его». «Отлично», — Юрген спустился вниз еще на одну ступеньку. «Снэйк». «Послушай-ка, Снэйк, у меня для тебя есть интересное предложение. Твоя физиономия не обезображена интеллектом, но, думаю, даже ты сумеешь понять, какую пользу можно извлечь из дружбы с нами». «У тебя есть дурь?» — быстро спросил Снэйк. «Дурь?» — удивленно переспросил Юрген. «Нет. Дурь — это не для меня». «Тогда что ты собираешься мне предложить?» с явным разочарованием спросил снейк «Я просто пристрелю тебя, если ты окажешься глупее, чем кажешься на первый взгляд», — ответил Юрген. «Пристрелю? Это как?» «Вот так», — Юрген вскинул автомат. «Выстрел! Разнес вершие булавы, которую держал в руке снейк. Бешеный с любопытством посмотрел на свое сломанное оружие. «И голову так можно?» — спросил он. «И голову тоже», — подтвердил Юрген. Снейк с восхищением цокнул языком и покачал головой. «Что ты хочешь за эту штуковину?» — спросил он, указав рукояткой булавы на автомат в руках террориста. «Это не для тебя», — усмехнулся Юрген. «Но с помощью этой, как ты выражаешься, штуковины...» Я могу поставить тебя во главе всех бешеных, обитающих в секторе Ньютона».